Дмитрий Спросонок никак не мог понять, что означал колокольный перезвон, поэтому позволил страже впустить бояр, которые должны были обо всем рассказать. Но увидев, что в руках вошедших засверкали сабли и длинные ножи, испугался и побежал. Басманов попытался было заслонить своего государя. но тут же пал от руки Татищева. Самозванцу удалось выпрыгнуть из окна дворца, но при этом он сломал ногу, поэтому заговорщики настигли его и тут же прикончили. Тем временем в городе москвичи громили дворы ненавистных поляков. Многие из них были убиты. Только на следующий день бояре взяли власть в свои руки и с помощью стражи постепенно навели в городе порядок. Обеспечили безопасность Марине Мнишек и ее ближайшим родственникам, взяли под стражу наиболее ревностных сторонников дмитрия которых, впрочем, оказалось совсем немного, патриарх Игнатий, личный секретарей Лжецаря, братья Бучинские, домный дьяк Власев, ездивший в Польшу сватать Марину Мнишек и ряд других. Основное же количество бояр, когда-то предавших царя Федора Борисовича и посадивших дмитрия на трон, дружно сплотилось вокруг Василия Шуйского. Среди них оказался и масальские братья Голицыны и мнимые родственники лжедмитрия Нагия и Романовы. Все они были готовы служить новому царю. Благодарность тот был обязан гарантировать им сохранность всех пожалований лжедмитрия. После удачного осуществления первой части плана перед Шуйским стала самая главная задача – убедить русских людей в правомерности своих действий. Первый засвидетельствовать лживость Дмитрия должна была его мнимая мать Марфа Нагая. Заговорщики вывели ее из Вознесенского монастыря и, показав обезображенный труп царя Дмитрия, заставили публично отречься от него». Москвичам позволили разграбить дома богатых поляков и свиты Марины Мнишек и предаться на радостях многодневному пьянству. Это как нельзя лучше помогло им смириться с утратой царя Дмитрия и провозгласить новым народным героем Василия Ивановича Шуйского. 19 мая на Соборной площади была созвана толпа москвичей, пришли также видные бояре и представители духовенства. Они должны были представлять собой избирательный земский собор. На самом деле с боярами, членами двора правительства и духовенством все было обговорено заранее. Они соглашались посадить Шуйского на трон при условии, что тот подпишет ограничительную запись, ставящую его в зависимость от боярской думы и урезающие его собственные права как царя. Духовенству гарантировалась неприкосновенность богатств и земельных владений, и были обещаны покровительство и поддержка. Кроме того, будущий царь не должен был нарушать сложившуюся при дворе иерархию и самовольно накладывать опалы. После этого в спешном порядке по стране стали рассылаться различные грамоты с рассказом о происшедшем столице от имени бояр Марфы Ногой самого Василия. Все они убеждали население в том, что свергнутый и убитый царь был самозванцем, авантюристом и еретиком и планировал окончательно погубить православную Русь и ее народ. Труп Лжедмитрия, до этого пролежавший три дня в обнаженном виде с коронавальной маской на лице и волынкой в руках на Красной площади, было решено захоронить за городом. Под крики толпы его протащили по многолюдным улицам и бросили в ров на съедение собакам, но потом присыпали землей. Однако тайные сторонники самозванца стали распространять слухи о том, что убитый был чародеем и способен воскреснуть вновь. Некоторые даже заявляли, что видели в рву какие-то странные огоньки. Тогда Василий повелел вновь выкопать труп и публично сжечь Пепел же зарядили в пушку и выстрелили на запад, откуда дмитрий пришел. Этим актом новый царь хотел убедить всех сомневающихся в том, что со дмитрием покончено раз и навсегда. Однако последующие события показали, что сделать это ему не удалось. По стране поползли слухи о новом чудесном спасении царя Дмитрия. Их усиленно распространяли те его сторонники, которые не принадлежали к высшей знати и не вошли в сговор с Шуйским. Даже в Москве некоторые поговаривали, что публично выставлявшийся труп не был царем Дмитрием, и ему умышленно надели маску, чтобы никто не заметил сбритую черную бороду, которой никогда не было у лжецаря. У современников вызывали сомнения не только обстоятельства воцарения Василия, но и его способность управлять государством и основать династию. Шуйский был стар по тогдашним меркам, не неказист и не мог внушить подданным ни любви к себе, ни симпатии. Кроме того, он был хитер, коварен, скуп, поощрял доносчиков. К моменту своего восхождения на трон... Он не имел наследников и даже не был женат. Его первая жена Елена уже умерла. Возмущение современников вызвало и то, что Шуйский добровольно ограничил свою власть в пользу бояр, чего ни один русский монарх не делал. Тревожные вести с окраин заставили Василия поскорее узаконить своего царения и стать не только избранным, но и венчанным монарком». Церемония была назначена на 1 июня. Эпитеты в адрес нового царя новгородский митрополит Исидор почерпнул из чина венчания Бориса Гонунова «Богом возлюбленный, Богом избранный, Богом почтенный и Богом нареченный». Затем Василий решил окончательно разоблачить самозванство царя Дмитрия тем, что показать народу останки истинного царевича. Для этого в Углич была отправлена представительная делегация во главе с митрополитом Филаретом и боярином Шереметьевым. Там при вскрытии гробницы обнаружилось, что мощи Дмитрия не истлели, а напротив хорошо сохранились даже одежда и сапожки». Все это по убеждению православного духовенства свидетельствовало о святости последнего сына Ивана Грозного. Уже 3 июня в Москве гроб с нетленными мощами торжественно встретили царь Василий, все духовенство и горожане. Его установили для всеобщего обозрения в Архангельском соборе, где сразу же начались чудесные исцеления болящих. Это позволило церкви объявить царевича Дмитрия новым святым мучеником, написать его житие и разослать по церковным приходам для прочтения верующим. Многое предпринимал Василий для укрепления своей власти, но все было напрасным. Жители северских городов расправились с царскими гонцами, а посланные с ними грамоты сожгли, не читая. Василия же объявили бесчестным предателем, покусившимся на истинного царя. Не хотела признавать нового царя и все поволжье до Астрахани. Сторонники Лжедмитрия, бежавшие из Москвы, продолжали распространять слухи, что и на этот раз царь Дмитрий спасся и будет вести борьбу с узурпатором Василием Шуйским, незаконно лишившим его престола. Под знамена несуществующего самозванца вновь стала собираться большая армия. во главе стал опытный военный бывший боевой холоп Иван Болотников. Его поход начался в июле 1606 года из Путивля, а закончился после многих боев осенью 1607 года в Туле, где он вынужден был сдаться. Однако с авантюрой Лжедмитриев покончено не было. Летом 1607 года в Стародубе появился новый царь Дмитрий, Лжедмитрий II. Вокруг этой загадочной фигуры быстро собралось большое войско, готовые идти на Москву. Его основу составили польско-литовские отряды, запорожские казаки, жители северских городов. В июне 1608 года он уже подошел к столице и расположился в Тушино, почему его и назвали Тушинским вором. В стороне создалось двоевластие. Одни города на северо-востоке сохранили верность царю Василию, другие на юго-западе подчинялись самозванцу. Царь искал помощи у шведского короля, врага польского короля Сигизмунда III. Он отправил в Новгород своего племянника, молодого талантливого полководца Скопина-Шуйского. Тому удалось договориться со шведами и нанять большой отряд во главе с Делагарди. Одержав ряд побед, их объединенное войско 12 марта 1610 года торжественно въехало в Москву, радостно приветствуемое жителями. Но восторг от победы был недолгим. После одного из перов в апреле полководец-освободитель внезапно умер. В это время польский король Сигизмунд, возмущенный помощью Швеции, вторгся в русские пределы. Состоявшаяся 24 июня при Клушино битва была безнадежно проиграна русскими войсками. Это окончательно решило участь царя Василия. 17 июля он был свергнут и пострижен монахи. Потом с братьями его отправили в плен к польскому королю, где он и умер».